Так ответила и дочке. Лучшего оправдания не нашлось. Она враждебно молчала. Тем же вечером он уехал к лёшке. К сыну заглянул попрощаться. Парень лежал на кушетке, животом вниз, носом в магнитофон. «Сделай-ка потише», — сказал Коля. Тот чуть приглушил звук. Коля поставил чемодан на пол. «Пока, сынок». «Ухожу». «Далеко?» — спросил Вовка. «В дяде Леша». Парень выключил звук совсем. «Так уж вышло», — объяснил Коля. «Пап, ты приходи», — сказал Вовка. На столе лежал кусок ватмана. Коля достал ручку и написал Лешке на адрес. «Вот тут я буду». «Появится настроение, напиши». «Обязательно, пап пообещал сын и кивнул на чемодан. «Тебе помочь?» «Справлюсь». Они поцеловались. Открывая входную дверь, Коля услышал музыку. Магнитофон работал на обычную мощность. Письма от Вовки он ждал месяца четыре, пока не понял. И тут отрезано. А потом оказалось, Лёшка прав. Как бы мало не давала жизнь, всё равно достаточно. Сзади хлопнули двери, и женский голос произнёс. «Скамеек, что ли, нету?» Коля не обернулся. Вновь достал письмо и отделил последний листок с фотокарточкой. Пригляделся. Лицо как лицо... На ничего не написано. Ей жить. Он встал с холодных ступенек, вернулся на почту, купил конверт авиа с листом бумаги и написал, что согласен на прописку зятя по Игоря Николаевича по адресу такому-то. Ее дело замуж так замуж хочет пускай. Дочка все же. Но, написав, что положено, Коля смял ладонью щеку. Посидел так с минуту и сунул готовый лист не в конверт, а в карман. Но что он знает про этого попадайченка? И про нынешнюю Лариску, и про свою бывшую, да еще Вовка, в той же богом проклятой квартире между двумя ожирнований, бросит сейчас письмо и закрутится неостановимая машина. Не бросит... Так ведь другая машина уже крутится. Когда за тобой выбор жить можно? Когда от тебя ничего не зависит, тоже терпимо. По крайней мере, совесть не заест. Но вот так вслепую тянут судьбу своим же детям. Коля сидел, думал, голова пухла. «Ох ты мой! И за что такое человеку?» Он скрипнул зубами, застонал. Хотелось завыть, заорать, яростным матом выбросить из себя, как выблевать эту грызущую душу заботу. Хотелось запустить казенной засиженной табуреткой в толстое казенное окно. Он не завыл, и окно осталось целым. Он встал, покаянно улыбнулся почтовой девушке и пошел лечить душевную боль. Способ был накатан. Уже знакомая продавщица сперва отмахнулась с толстопалой с толстым золотым кольцом ладонью, но вгляделась в лицо клиента и дискутировать не стала. С двумя пузырями за пазухой Коля обогнул дом и вышел к тому же магазину с фасада. Компанию годился не всякий, и Коля с минуту сортировал взглядом толпу, пока не выделил нужного собеседника мрачноватого лет примерно пятидесяти мужчину в дорогом немодном костюме, мятом галстуке и резиновых сапогах. Пристроились в соседнем дворе на детской песочнице. Напарник оказался запасливый и достал из большого портфеля буханку черного длинный кусок желистой полукопченой колбасы и два пластмассовых стаканчика, раз и другой выпили без словесного оформления потом молчать стало не вмоготу и Коля начал разговор